Глава 11. Широкая во всю длину зала стена была усеяна десятком бойниц, и вместо массивных ворот могла похвастаться лишь небольшой дверцей, обитой железом. Через нее они и вышли, покинув форпост города, расположенный на четвертом ярусе. До тоннельной развилки, которая по совместительству служила входом на пятый ярус, оставалось каких-то жалких 10 метров, и там их ждал по словам Яра долгожданный переход на следующий ярус. Игорь с Аврелием все так же без оглядки шли впереди, следом двигались Яр с Зеленым и замыкали отряд Вольный Маг и Паломник. Пару раз Яр пытался завязать разговор о смене классов, но Алексею было не до этого, он решал возникшую перед ним задачу. «Божественная память, пассивный, вы будете помнить все, даже то, что хотелось бы забыть. От этого навыка невозможно избавиться, почти». Мудрость дракона, активируемая, формула 0,1% максимального резервуара в секунду. Вы видите события, которые еще даже не произошли. Вы знаете, что будет дальше. Вы чувствуете этот мир как себя. Пока вас наполняет мудрость дракона, вы бессмертны. Не рекомендуется использовать слишком часто, вызывает привыкание. Да, протянул Алексей уже в который раз, перечитывая описание эпических навыков. Подстава подстав. «Сконцентрируйся, Алексей!» — вывел его из задумчивости Яр. «Мы подходим к пятому ярусу!» Мак кивнул и впился взглядом в описание двух навыков. «Божественная память!» — наконец-то принял решение Алексей и зажмурился, пережидая приступ головокружения. «Внимание! Необходим сон!» Мгновенно навалилась усталость, веки налились свинцовой тяжестью, и вольный маг неожиданно для себя зевнул. Позже Алексей волевым усилием распахнул глаза. Сначала дело сонливость немного посопротивлялась, но все же сдалась, оставив после себя легкое чувство тревоги, будто бы он не сделал что-то важное или нарушил дедлайн или или забыл какую-то серьезную вещь. Может быть, это все из-за той картины, подумал Мак, бросая прощальный взгляд на Форт-Города. Вообще четвертый ярус запомнился Алексею какими-то урывками, за исключением момента с каменной картиной, которую он так и не увидел. Черные обсидиановые стены. Матовые пещеры, полуразрушенные статуи, небольшой лабиринт, полный ловушек. Все это меркло по сравнению с чувством притяжения, которое он испытал в середине лабиринта. В какой-то момент его так сильно потянуло в боковой коридор, что только яр с зеленым, вцепившись по бокам, не позволили ему сойти с маршрута. «Там что-то есть», — попытался в тот момент мотивировать свой поступок Алексей, аккуратно вырываясь из бульдожьей хватки парней. Ничего там нет, не согласился Яр, медленно, но верно таща мага за собой. Максимум интересного – каменное полотно во всю стену. Мне нужно его увидеть. Время, отрезал Зеленый, мы опаздываем. Пять минут не сделают погоды, не согласился Алексей. Еще как сделают, покачал головой Яр. Тут время течет по-другому, меньше надо было перед рыцарями братства выпендриваться. Но... Готовься, выйдем на пятый, вообще бегом побежим. Ничего, одернул щекой Зеленый. «В каменный лес зайдем, тебя там еще больше накроет. Будешь к каждому камешку бросаться, там у всех крышу сносит. А сейчас доверься своим проводникам». И как бы сильно Алексей не хотел посмотреть на странную картину, но разум взял верх, и маг позволил увести себя вперед по тоннелю, мыслями оставшись у того полотна. Он настолько погрузился в свои мысли о каменной картине, что забыл о выборе эпического навыка и практически не запомнил, как они прошли лабиринты Самфорд. И только сейчас, оказавшись у развилки трех тоннелей, он выбрал навык и вернулся в «Здесь и сейчас». «Боевая готовность!» — крикнул Игорь, уверенно ведя отряд в правый коридор. «Зеленый и паломник остаются у входа. Остальные приготовьтесь бежать!» «Зачем бежать?» — уточнил Алексей. «У нас с собой есть зелье разума шамана Гоблов», — охотно отозвал яр «Они на минуту дают иммунитет к ментальному влиянию. За это время нужно успеть проскочить каменный лес». «А почему Зеленый и Артур остаются?» «Потому что у нас их всего четыре», ответил вместо Яра Зеленый. «Дорогие заразы! Да и не рассчитывали мы на попутчиков!» «Поправка!» — донеслось спереди. «Остается только Зеленый!» Паломник невозмутимо кивнул, казалось, ничего не может лишить его благожелательного настроя, а Алексей, наоборот, с трудом удержался от очередного вопроса. «Сам догадаюсь», — решил маг, убивая сразу же двух зайцев. С одной стороны, он давил на корню импульсные вспышки и неосознанно появляющиеся желания, а с другой решил разметь свой ум. «Всего нас шестеро, пузырьков четыре, но Игорь не знает, что мне, с моей ментальной неуязвимостью, зелье ни к чему. Значит, лишив Зеленого и Артура зелий, он хотел провести через каменный лес меня и Аврелия. Но если Артуру снова выделили зелье, значит, от него отказался Аврелий. Логично?» Вроде бы логично, вопрос только, почему Аврелий отказался от зелья? «Минутная готовность!» — крикнул Игорь, ускоряя шаг. «Сейчас будет переход!» Пере... Алексей не успел высказать свой вопрос. На мгновение ему показалось, что он падает с огромной высоты, по ушам легонько хлопнуло, а в следующий миг все стало как обычно. Вот только появилось приглушенное чувство тревоги и воздух... Воздух стал какой-то влажный? «Ход?» — глухо договорил маг. «Мы на пятом», — голос Игоря прозвучал чуть глуше, чем обычно. «И ведь действительно переход», — подумал вольный маг, не почувствовавший ни единого признака портала. «Неуютно, конечно, но лучше, чем спускаться по этим дурацким винтовым лестницам». «Обратно так же будет», — уточнил он у Яра. «Не везде», — покачал головой пацан. «Сейчас идем самой быстрой дорогой». «Понял», — кивнул маг. «Слушай, Яр, мне не нужно ваше зелье, у меня есть, м -м, артефакт». Вольный маг решил не распространяться о собственных навыках и способностях. Общеизвестный факт, чем меньше люди знают, тем крепче они спят. «Все не так просто», — покачал головой пацан. «Черное зелье позволяет тебе не только не идти на зов, но еще и видеть безопасный путь». «Будешь говорить мне, куда шагать», — предложил Алексей. «Неохота зеленого одного здесь оставлять, неуютно как-то». Игорь, Яр тут же оценил все преимущества предлагаемого Алексеем варианта. У мага артефакт на ментальное сопротивление. Значит, идем все вместе, тут же отозвался Игорь, переходя на бег. Яр, страхуй мага, зеленый паломника, я Аврелия. Зелье пьем у статуи, ходу, ходу, ходу. В руках пацанов мелькнули черные пузырьки, а зеленый, чуть затормозив, сунул зелье Артуру и поудобнее перехватил свой арбалет. Яр каждые 10 шагов принялся сыпать на дорогу какие-то травки, а Игорь планомерно увеличивал скорость. «Словно бежим с кем-то на перегонки», — подумал про себя Алексей. «Вот только с кем?» «Ау!» Хотя какая разница? Игорю даже не пришлось подгонять свой отряд. Стоило разумным услышать этот пробирающий до мурашек вой, как скорость отряда увеличилась в несколько раз. «Сумеречный охотник» пробормотал Артур себе под нос. Главное ни в коем случае не смотреть ему в глаза. Ау! <и Italian language> в топку такие вот встречи, подумал Алексей, несясь со скоростью ветра. И это не паническое бегство, это тактический маневр. Если бы не четверть от привычного резервуара и обрезанный практически под ноль манапоток, он бы, может, и рискнул поиграть в Робин Гуда и задержать этого сумеречного охотника, кем бы он ни был но в текущих реалиях это было равноценно изощренному самоубийству. Коридоры неожиданно закончились, и отряд выскочил в очередную пещеру и тут же, не сбавляя ходу, бросился в древние не то развалины, не то свалку. Мимо проносилась дикая мешанина камней, валунов, сталактитов и сталагмитов, заброшенных и полуразрушенных храмов. То и дело попадались уносящиеся в потолок каменные колонны, окаменевшие деревья и фигура людей, Куски домов и улицы даже забытые детские игрушки «Зелья!» — шепотом крикнул игорь опрокидывая в себя черный пузырек артур нужно бежать по зеленому зеленый пристроился рядом с паломником аяр на ходу махнул алексею рукой требуя следовать за ним зеленый цвет безопасный путь где бы он ни шел скороговоркой надиктовывал паломнику зеленый и алексей стараясь не обращать внимания на получившийся каламбур внимательно прислушивался к каждому слову «Оранжевая опасность. Никогда не знаешь, что это будет, каменная плеть или тысячи сороконожек. Но если случайно задел оранжевый цвет, есть шанс убежать, а вот красный? Красный — это немедленная смерть, поэтому бегите за мной нога в ногу и старайтесь посохом своим ничего не задевать». «Значит, нога в ногу», — подумал Алексей. Сосредоточившись на худощавой спине Яра, он превратился в его тень. Он, не думая, бежал за Яром по осколкам стекла, хотя рядом шла вполне себе каменная дорога, делал широкие петли вокруг безобидных на первый взгляд рощ окаменевших деревьев, прыгал через каменные ветки, разбросанные кем-то по земле. Он настолько погрузился в медитацию бега, что даже перестал обращать внимание на приближающей севой странной призрачной твари. В какой-то момент он краем глаза заметил, как Аврелий, случайно забежавший на невинную на вид лужайку, на бегу принялся отмахиваться мечом от двух десятков каменных змей. Машинально сорвав с пояса цепь, Он одним взмахом отшвырнул в сторону с десяток гадов. Оруженосец, не останавливаясь, отсулютовал ему мечом и продолжил бег. «Нашел время», — недовольно подумал Алексей, которого кратковременная стычка выбила из медитации. «Сейчас по дороге только прямо», — крикнул Игорь, взвинчивая темп до максимально возможного. «И ни в коем случае не смотрите по сторонам». «Как это, не смотрите по сторонам?» — возмутился про себя Алексей, С жадностью смотря на проносящуюся мимо оранжево-голубую беседку. В центре беседки он ясно увидел изящный пьедестал, заканчивающийся драконьей пастью, в которой лежало белоснежное перо. Внимание, вы обнаружили древнюю реликвию серафимов. Ноги сами повели его в беседку, но крик яра привел мага в чувство. Какого чёрта? возмутился Алексей с трудом вырывая сапог из жадно чавкнувшего камня, на который он случайно наступил. Я же знаю, что пером мне должен передать монахник. Не смотреть по сторонам, стегнул по ушам укрек Игоря. Смотреть вперед. Это все иллюзия, подумал Мак, догоняя Яра. Это все иллюзия, пробормотал Алексей, когда его взгляд скользнул по мумии бойца, лежащей под каменной липой, в особенности по его абсолютно новому кожному нагруднику и скипетру, которые светились приятным розовым цветом внимание вы обнаружили останки величайшего мага древности х прямо таки величайшего вольный маг чуть замедлил свой бег это все иллюзия о у раздалось чуть ли не по духам а по левой лопатке мазнула обжигающим холодом мама взвизгнул от неожиданности алексей и схватился за цепь За спиной что-то звякнуло, но он не обратил на это внимание, страх придал сил, и Алексей замахал цепью как сумасшедший. Взмах цепью в сторону безумно красивого подсолнуха, рывок вперед, сбить ей золотую корону, съезжающую с полусохранившейся статуи какого-то короля, и прибавить скорости. Хлёсткий удар цепью по земле, и за его спиной вырастает чистокол каменных пик. Ноги в руки и бегом, бегом, бегом! у разочарованный вой сумеречного охотника показался ему райской симфонией нечего людей пугать подумал мак отдаая себе отчет в том что чувство опасности никуда не делось да ему удалось немножко поквитаться за свой испуг но неведомая твари не собиралась сдаваться в какой то момент алексею остро захотелось оглянуться и посмотреть что из себя представляет сумеречный охотник внимание заблокировано попытка ментального влияния С два желание оглянуться тут же исчезло, словно его и не было. И Алексей, стиснув зубы, рванул вперед, нагоняя яро и зелёного с Артуром, и не обращая внимания на обиженное «О-о-о-о-о-о-о-о». Чувство опасности начало стремительно таять, но в следующую секунду по ушам хлестнул хриплый крик Игоря. Время быстрее, сейчас только прямо, по сторонам не смотреть. Но как же Алексей, почувствовав себя чуть уверенней после избавления от сумеречного охотника, не утерпел и глянул налево. Две скособоченные статуи огромных магов, застывшие друг напротив друга, у правого на поясе поблескивал солнечным топазом короткий жезл. «Внимание! Вы обнаружили героев древности!» «Как у Лартарго!» «Нет, вперед! Это все иллюзия!» Ответвляющаяся зеленая дорожка в полуразрушенную башню, на втором этаже которой виднелась книжная полка. Внимание, вы обнаружили башню астролога. Книги! Нет! Это все иллюзия! Пятиметровая каменная пирамида, уменьшенная копия пирамиды Хеопса с приглашающе распахнутым входом, светящимся мягким бирюзовым светом. Внимание, вы обнаружили летательный аппарат древних. Что? Алексей от удивления чуть было не споткнулся на месте. Что за бред? 16 черных фигур, окруживших короля белых, на искусно вырезанной из камня шахматной доске. Внимание, вы обнаружили шахматы древних. Неплохая попытка, наверное. Да, он искренне верил в то, что все увиденное было обычной иллюзией, но червячок сомнения, копошившийся в душе, нет-нет да поднимал голову. А вдруг реальность? Пока он боролся с сомнением, Игорь дернул Аврелия за собой и исчез в лесу свисающих до земли сталактитов, среди которых бы Алексей, находясь в уме и трезвой памяти, никогда бы не стал искать прохода. Но Яр с Зеленым и Артуром последовали по тому же пути, и магу не осталось ничего другого, как последовать за остальными. Пригнув голову, он влетел в мешанину каменных сталактитов и с неимоверным облегчением обнаружил, что оказался в привычном полутемном коридоре. Зеленый судорожно сипел на полу, безуспешно пытаясь отдышаться. Яр пытался выпить искрящуюся желтым мензурку, но сухой кашель никак не давал ему это сделать. Аврелий уперся руками в колени и судорожно дышал, хрипло втягивая в себя воздух. Мечор уже нос сопокоился в ножнах, а щит был закинут на спину. «Надо же, не бросил такую тяжесть», — удивился про себя Алексей. «И как он только смог наравне с нами бежать в своих доспехах!» А вот Артур спокойно себе ходил по кругу, восстанавливая дыхание. Посох не только не мешал паломнику бежать по каменному лесу, но наоборот давал силу и, что самое главное, выносливость. «Привал! Две минуты!» — устало каркнул Игорь, с трудом держась на ногах. Пацан на правах старшего обвел глазами всех одаренных, с облегчением кивнул сам себе и без сил сполз по стене. «Сумеречный охотник сюда не сунется?» — уточнил Алексей. Яр наконец-то справился с кашлем, выпил склянку с и отрицательно мотнул головой. «Еще какие-нибудь сюрпризы будут?» Зеленый сделал замысловатый знак рукой, который можно было истолковать как «да кто ж его знает». «Ну, тогда у меня две новости», – протянул Алексей, аккуратно пытаясь ощупать правой рукой разорванный на лопатке пиджак. «Первая – человечек, которого мы ищем рядом. Вторая же – он осторожно подвигал левым плечом и поморщился от острой боли в спине. «Похоже, эта сумеречная тварь меня зацепила».